Глава 18 «Хэнк, я все знаю», – проникновенно произнес Артур, когда я вошел в его роскошный кабинет. «На этот раз охранники вестибюля института пропустили меня без всяких возражений. Предложили только снять мою длинную зеленую куртку. На что я ответил, что в верхней одежде чувствую себя уютнее, особенно в свете последних событий». «Я все знаю», – повторил он. Полеснул в стакан минеральной воды и, встав из-за своего стола, протянул его мне. «На, выпей». «Совершенно жуткая история. Что творится?» «Мне позвонил Шехнер и рассказал про этих ванов. Но как ты их вычислил?» «Никого я не вычислял. Просто искал Курта и Венку». «Наверное, тебе не следовало этим заниматься. Ты подвергался большому риску». так посмотреть?» — сказал я и напомнил. Мы вчера с тобой не договорили. Ты не ответил мне на мой вопрос. Средства массовой информации тоже под вашим контролем. Опять ты за свое. Артур, не уходи от ответа. Пожалуйста, не буду. Но ты преувеличиваешь наши возможности. Мы всего лишь даем рекомендации, не более того. Бывает, что власти к нам прислушиваются. Почему же вы тогда позволили печатать информацию о крысином синдроме. «Или, как ты говоришь, власти к вам не прислушались?» – просил я. «Я согласен с тобой. Здесь мы совершили ошибку. Всего же не предусмотришь. Мы не провидцы?» Артур нахмурился, обвел взглядом кабинет, поправил у себя на столе предметы и раздельно произнося каждое слово произнес. «Вот что, Хэнк, отправляйся-ка ты лучше сейчас домой». Посиди там с недельку, отдохни, поиграй с детишками, повозись в своем парнике. С Камероном я договорюсь, возражать он не будет. И для собственного блага забудь обо всем этом. Мы с тобой ни о чем не говорили. Ты заходил ко мне, чтобы просто навестить старинного друга. Рукам? Нет, покачал я головой. Давай продолжим наш разговор. Поступай, как знаешь. Но упрямство не лучшая человеческая черта, усмехнулся Артур. Зато это человеческая черта. Вероятно. Откровенно сказать, я полагал, что ты обо всем догадаешься раньше. Стоило бы. Но я был слишком занят повседневными заботами. И не хватало времени задуматься о происходящем, пока меня не укусил мой сослуживец. Прекрасная причина, чтобы прозреть, по меньшей степени чувствительная. Я успел до того, как ваша музейная команда изъяла у меня старые газеты, их почитать. Кстати, посоветую им работать усердней. После них у меня еще остались некоторые вредные материалы. Вот как? — скинул он брови. Обязательно учтем и накажем виновных. Ага, не давай им премий и почетных грамот. «Кстати, это вы за мной следили?» «Не обольщайся на свой счет, Хэнк. Списки лиц, которые подлежат периодическому наблюдению, мы определили. Да, верно. Но ты вовсе не в первых рядах. А до слежки мы не опускаемся. Чего нет, того нет. Да и незачем. Те, к кому ты обращался со своими вопросами, сами донесли на тебя». Но, к сожалению, не нам, а службе общественного порядка. К слову, эту порочную систему необходимо в корне менять. Ну а болван Шехнер действовал в свойственной ему манере. Грубо и непрофессионально. Принялся зачем-то тебя запугивать, желая, чтобы ты прекратил копаться в этом деле. Я им недоволен. Глупый и недалекий человек. придачу патологически жадный Между прочим, этот демагог управляющий, от него тоже недалеко ушел. Но по мере своих умственных способностей они справляются с порученными ими функциями, и поэтому мы их терпим, сказал он, отведя каждому его место. По сравнению с ним камерун и Шехнер представлялись ангелами и все их махинации детскими шалостями. Но, признаться, я не подозревал в Артуре такого высокомерия по отношению к окружающим. каково же твое...» Кхм, суждение обо мне прокашлившись спросил я лучше чем о них у тебя есть смекалка умение анализировать поведение людей и ты быстро приноавливаешься к окружающей среде но ты ленив и без инициативен чтобы побудить тебя к решительным поступкам пьяному собутыльнику понадобилось тебя укусить впрочем ради справедливости добавлю что я испытываю к тебе большое расположение воспоминания молодости знаешь ли поэтому наверное я не совсем точен в своей оценке благодарю я ждал худшего позволь мне еще водички протянул я ему свой стакан спасибо но вернемся к прерванной теме тебе известно почему меня не кусали прежде в общем да я уже об этом думал, «Во-первых, как я говорил, ты умеешь приспосабливаться к окружающей среде. Во-вторых, твоя профессия наложила отпечаток такого маскировочного характера. Не, наконец, то, о чем ты сам догадываешься, но боишься себе в этом признаться. Вот тебя и принимали не за того, кем ты являешься на самом деле. То есть принимали не за человека», – довел я до конца его мысль. Я надеялся, что ты не произнесешь этого вслух, но ты подтвердил мои худшие опасения, принялся сеять панику. Пойми, паника нам ни к чему. Сколько труда нам потребовалось приложить после войны, чтобы наладить терпимую жизнь, а ты готов взяться за ее разрушение? Что значит люди или не люди? Человеческая сущность не измеряется пропорциями тела. У представителей различных рас пропорции тела всегда разительно отличались друг от друга. Они колеблются даже у представителей одной расы. Никто никогда не паниковал по этому поводу. Привстав с кресла и нависнув над столом, возбужденно проговорил Артур. «Не драматизируй ситуацию, Хэнк!» «Я не драматизирую. Я бы вообще был бы счастлив, если бы все это было плодом моей больной фантазии». Но речь же идет не только о пропорциях человеческого тела. Люди изменяются во многом ином, ты же знаешь об этом. Это естественная биологическая эволюция, нет никакого повода для беспокойства. Тогда чем объясняется та ваша поспешность в изъятии семейных архивов? Как ты не понимаешь, что ничего страшного не происходит, зачем напрасно тревожить людей? На их долю и без того хватило страданий. Они ни в чем не виноваты. Они жертвы, стукнул Артур кулаком по столу. И, пожалуйста, не идеализируй людей прошлого с их непогрешимыми пропорциями тела. Именно на них лежит вся ответственность за то, что случилось. Они сами себя погубили. Я не спорю. Они виноваты, но не все в одинаковой степени, стукнул я тоже кулаком по его столу. Ведь большинство из них никак не причастны к уничтожению старого мира. Они не меньшие жертвы. А ты всех сваливаешь в общую кучу и наделяешь всем равную вину ответственности. Ты не прав. Потом осталась часть людей, которые не подвержены изменениям. Они несут черты прежних, нормальных людей. Я имею в виду тех, чьи предки провели бомбоубежище длительные сроки. Как вы намерены поступить с ними? В том числе и с тобой? Впервые за время нашего разговора лицо его расплылось в неподдельной улыбке и высоко приподнялась верхняя губа, обнажив множество белых сверкающих зубов. Особенно поражали два длинных и острых верхних резца, сильно выпирающих вперед. Не удивляйся, Хэнк, и не падай сразу в обморок. Я просто перестал стачивать себе зубы. Сначала, не спорю, это несколько шокирует, но со временем... Люди привыкнут, и это войдет в моду. От своих старых представлений люди скоро избавятся. Поможет нам в этом тоже телевидение. Подобная, Подобная аномалия сейчас наблюдается у на подавляющей, подавляющей части, части населения, и выглядеть иначе скоро будет попросту неприлично. «Слово теперь за рекламными роликами и конкурсами красоты», – печально усмехнулся я. «Точно?» – кивнул он. Теперь про тех, чьи предки подолгу отсиживались в бомбоубежище. Так вот, они исчезнут, растворятся в поколениях новых людей. Впрочем, по моему мнению, процесс затронул их тоже, хотя и не столь ощутимо. Ты серьезно? Совершенно. Потом, ты же не можешь отрицать вину их предков за то, что они слишком долго просидели в бомбоубежище. Им следовало вместе со всеми подниматься на поверхности, наводить там порядок. Однако справедливость восторжествовала. Возмездие настигло их потомков. Ладно, допустим. Но какова была бы твоя позиция, Артур, если бы ты сам оказался их потомком? Я бы смирился. Ход эволюции неумолим. Ты говоришь об этом так спокойно, так буднично, как о прогнозе погоды на завтра. Ведь творится нечто ужасное. Только вдумайся. Люди приобретают крысиные черты. Они превращаются едва ли не в настоящих крыс. «Извини, Хэнк, но ты несешь полную ерунду. Ни в каких крыс люди не превращаются. И превращаться не думаю Мы дали лишь когда-то неудачное название агрессивному поведению отдельных людей, но ошиблись, ничего более», — сказал он, разведя руками. «Не спорю, с человеком происходят некоторые изменения». Но это не повод, чтобы впадать в истерику. Напротив, нужно приветствовать данный процесс. Благодаря нему человек становится устойчивее к воздействию окружающей среды. Но с превращением людей в крыс ты преувеличиваешь. По-моему, у тебя разыгралось воображение. По твоей логике, Артур, весь источник зла – мое собственное воображение. Получается, что только моим воображением объясняется повышенная агрессивность людей, больных крысиным синдромом, по отношению к нормальным людям. Вспышки необоснованной агрессивности действительно иногда кое с кем происходит Но не всего-навсего побочный эффект общего процесса. Видел бы ты этот побочный эффект. Как ванны искусали венку. Да на ней места живого не осталось». «С ванами случай особый», задумавшись, произнес Артур. «Я полагаю, что у них была крайняя и запущенная форма крысиного синдрома. Мы с этим боремся и принимаем все необходимые меры». «Молодцы! Но как вы боретесь? Какие принимаете меры? Ладете в свою закрытую лечебницу нормальных людей?» «Хотя бы и так. Эту лечебницу мы были вынуждены создать». Она предназначена для лиц, которые часто подвергаются нападениям и служит, прежде всего, для их же личной безопасности и адаптации к жизни в новых условиях. У лечебнице самые гуманные цели. Но не скрою, перед ней стоят задачи чисто практического плана. Нам невыгодно попусту растрачивать наши и без того ограниченные трудовые ресурсы. «Ну и мастер заливать», — подумал я. Хотя Артур назвал управляющего Камерона демагогом, сам он был ничуть не лучше его. «Ага», — кивнул я, — «в гуманных целях и с выгодой для себя вы разрешаете иногда важным персонам приходить в закрытую лечебницу и кусать ее пациентов». «К моему стыду бывает. Некоторые не в состоянии обуздать свои желания. Мы стараемся искоренить это позорное явление, но, вы не всегда успешно. Старайтесь дальше». Да, я обещал дать для тебя справку твоему начальнику, что ты вчера в рабочее время был у меня. Я помню. Небольшая формальность протянула мне через стол лист бумаги с мелким текстом. Распишись тут и тут. Это о неразглашении содержания нашей беседы. У нас с этим строго. Кстати, наследие, как ты говоришь, твоих нормальных людей. Стоит ли? «Я и без тебя почти все понял. Ты только уточнил отдельные детали», — сказал я. «Мне не хотелось нигде ставить свою подпись, тем более на его бумагах». «Хэнк, дружище, не я завел эти бюрократические порядки и считаю их бессмысленной тратой времени. Но куда деваться? Надеюсь, скоро мы от этого откажемся». «Если ты настаиваешь, то... пожалуйста». «Вот и отлично». «Существуют инструкции, и их следует выполнять, желаем мы того или нет», — довольно сказал он, когда я расписался на его бумаге. «И еще одно одолжение. Я понимаю, что ты устал, эти сумасшедшие ванны и всякое такое, но позволь, мы сейчас тебя обследуем. Тебе же известна ценность подобных обследований для науки». «Давай, только быстрее». «И не забудь о справке для Камерона. Услуга за услугу», — заметил я. «Хорошо, не забуду. Но нужные измерительные приборы находятся в другом здании, в нашем филиале. Если ты не возражаешь, мы сейчас с тобой туда съездим. Все займет от силы и часа два, не больше». «Извини, тогда в следующий раз», — сказал я, поднялся с кресла и начал разминать ноги, затекшие от долгого сидения. «Зачем откладывать до следующего раза?» Честное слово, я устал. Не хочется никуда тащиться. Обещаю, что дороги ты не заметишь. У нас самый современный транспорт, — вкратчивым тоном произнес Артур. На месте мы будем быстро. Спасибо, но как-нибудь потом. А теперь извини мне, пора домой. К жене, детишкам, к тихому семейному очагу, — ответил я, не сводя с него глаз, попятился к двери. Не понравилась мне его это настойчивость. Знаешь, у нас потолок в боковой комнате протекает. Нужно договориться о ремонте крыши с мастером. Да и в парнике рассаду пересаживать наш генеральный управляющий будет, что ли? Артур с суровым лицом встал из-за стола в полный рост, давая понять, что никакого непослушания он больше не потерпит. Жена поймет, дети подождут. — До свидания. Обязательно передам жене и детям твой привет. Думаю, что скоро опять тебя навещу. Спасибо за минеральную воду. Я пошел. Всего доброго. Не успел я добраться до двери, как она открылась, и в дверном проеме возник массивный охранник в серебристой униформе. — Надо же, сколько их было в этом институте! — охранник ловил взгляд Артура и преграждал мне выход из кабинета. — Хэнк. «Без моего разрешения ты отсюда не выйдешь», — власно произнес Артур.